Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке выдержало 300 представлений роскошно поставленное обозрение «Посейдон» с участием 300 самых хорошеньких тритонит, нерит и сирен. В Майами и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах тритонов и нерит, три нитки жемчуга и больше ничего —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 Сообщения подписали Смит, Клейншмитт, Чарльз Ковар, Луи Форжерон и Эррера, то есть мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, биологии растений, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения. На острове Рокоханга экспедиция наткнулась на следы задних ног неизвестной до сих пор исполинской саламандры. Отпечатки пятипалы...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 Как явствует из приведенных данных, речь идет о типичном представителе отряда хвостатых земноводных, уродела, которому, как известно, принадлежит семейство саламандр, саламандрида, подразделяющиеся народ тритонов, тритонус и черных саламандр, саламандрая, а также семейство головастиковых саламандр, ихтиоида, подразделяющихся на саламандр скрытожаберных, криптобронхиата и прозрачно-жаберных.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 «Ископаемый саламандры», который был найден на каменной плите в Энингенских каменоломнях доктором Иоганном Якобом Шейхцером и описанном в его сочинении «Homo diluvii testis» — «Человек современный потопу» — латынь, изданном в 1726 году. Напоминаем менее осведомленным читателям, что названный доктор Шейхцер считал свою находку останками допотопного человека.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 и определил область ее распространения на принадлежащих Голландии островах Зонского архипелага — Джелота, Маратай и Церам. Затем был напечатан доклад французского ученого доктора Миньяра, который, признав новое животное типичной саламандрой, указал, что родины ее являются принадлежащей Франции острова Токароа, Рангероа и рара и назвал ее просто-напросто «Криптобранхус саламандроидес», Далее была опубликована статья Спенса, объявившего этих саламандр новым семейством Пелагедая, острова Джильберта, их родиной. Этот ученый дал новому виду саламандр научное наименование Пелаготритон Спенси. Мистеру Спенсу удалось доставить один живой экземпляр в лондонский зоологический сад. Здесь саламандра стала предметом дальнейших исследований, вследствие чего обрела новые названия. Саламандра Псморитимус, Амбрахус Гигантеус, Амфиума Гигас и многие другие. Некоторые ученые утверждали, что Пелаго Спенси тождественен с Криптобранхус и что Саламандра Миньяра не что иное, как Андриас Шейцери. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естествознание каждой страны